Глава 70. -е. Гаврилов вздрогнул от удара пули. Куда она попала? В грудь, в живот? Из-за парализующего шока он не почувствовал боли. Ему бы следовало пригнуться, уклониться, убежать или броситься на стрелявшего. Но он застыл в 2 м от убийцы, но он застыл в 2 м от убийцы, представляя собой мишень, в которую невозможно промахнуться. В момент выстрела он выронил фонарик. Тот не разбился и освещал теперь грязный пол и ноги убийцы до колен. Ни лица, ни рук гондаря майор не видел, но его намерения были предельно ясны. За первым выстрелом последует второй. Так и случилось. Раздался щелчок, и опять лишь нервный спазм тела и никакой боли. И тут до Гаврелова дошло, что пистолет, как и в первый раз, дал осечку. Выброс адреналина в кровь всколыхнул бурю эмоций. Ничтожество посмело напасть на господина. Его пытался убить раб. Бунт должен быть подавлен. Разъяренный Гаврилов оринулся на Бондаря, опрокинул его и стал бить, нанося удары куда попало. На службе он научился причинять боль, не оставляя видимых следов, но сейчас ему не нужно было сдерживаться, ведь дальше этого подвала мрак не уйдёт. Выплеснув гнев, Гаврилов сковал руки Бондаря наручниками и немного успокоился. Он подобрал фонарик нашёл выбитый из руки Бондаре ри пистолет, осмотрел. Боевой, заряжен, только отсырел за несколько лет хранения в подвале и замёрз. Ему жутко повезло. Смерть только внимательно посмотрела на него. В третий раз осечки могло и не быть. Ах ты, сука! Гаврилов прижал коленом Бондаре к полу и сунул ствол ему в руку. Ну что, посмотрим, повезёт ли тебе. Палец на спусковом крючке, напрягся. поверженный заключенный взирал на повелителя жалким умоляющим взглядом, и майор понял: стрелять глупо. Во-первых, он добился своего, раб снова в его полной власти. Во-вторых, ему не только следовало убить Бондера, но и надёжно спрятать труп. Подвал для этой цели не подходит. Тащить тело до машины опасно, могут заметить. И в-третьих, о чём тоже не стоит забывать: Бондер так и не показал, где спрятаны бандитские деньги. Гаврилов приподнял Бондаря за шиворот и усадил у стены. Сам встал, держа в правой руке пистолет, а в левой фонарик. Простые, но эффективные приёмы общения с осуждёнными майору были хорошо знакомы: угрожать, призывать к раскаянию и обещать. А ведь я тебя спас. В последний раз ты облажался, и ловкий парень тебе чуть не свернул шею. Я понял монтировку, и Гаврилов поморщился. Ему действительно пришлось проломить голову нежданному противнику. Только спасал он не Бондаря, а себя. Если бы того поймали или даже нашли мёртвым, он бы тоже не выкрутился и получил в ответ такую благодарность, закончил мысль Гаврилов, покачивая в руке пистолет, из которого Бондарь пытался стрелять. Теперь и по воровским законам я могу тебя шлёпнуть. Начальник без попутал, ствол сам в руку лёг. Я думал, там деньги. Так где же они? Есть верное место, могу показать. Тайник там, больше нигде. Где именно? На Тригорском кладбище. Но без меня не найдёшь, начальник. Гаврилов мог бы выбить силой координаты тайника, но понял, что удача благоволит ему сегодня. Кладбище подходящее место, чтобы спрятать тело, да и пистолет по дороге просохнет. Вместо угроз майор пообещал: "Найдём деньги, разделим пополам". А через неделю забудем друг о друге. Мы оба повязаны кровью. Бондресу дрожно сглотнул слюну. Гаврилов легонько пнул его. Вставай, топай вперёд и без фокусов. Руку с пистолетом майор прятал в кармане куртки. Подойдя к машине, он открыл багажник и указал подбородком. Место прежнее.